Жизнь в альтернативном мире с нуля Глава 5 часть 5 Сознание Сувару дрейфовало между сном и явью, словно корабль, потерявший якорь В голове проносились вереницы необычно ярких, мучительных воспоминаний о смерти Он стонал, обливался потом, и из глаз бежали слезы Он страдал, почти физически ощущая, как от его души отрывается кусочек за кусочком Грозя в конце концов не оставить от нее и следа Но внезапно страх и холод отпустили и напряжение исчезло. Кто-то держал его за руку. Прикосновение было необычайно приятным, мягким и теплым. От него веяло состраданием. Субару понял, что спасен, и его измученный разум словно овеял успокаивающий нежный ветерок. Дыхание выровнялось, скованные судороги мышцы расслабились. Кто это было или что это было? Являлись ли такой реальностью или сном, или просто шутка, которую сыграл с ним сон? Неизвестно, но нежные руки отпустили его ладонь, оставив после себя сладкое тепло, и Субару заснул спокойным сном.